Мешочек памяти Древние греки обозначали дни года камушками — черными и белыми. Хороший день — белый камушек, день плохой — черный. Камушки складывали в мешочек, вели такой дневник, летопись года, камушками. А в конце периода камушки вытряхивали из мешочка и смотрели, каких больше — счастливым был год или несчастливым. Один человек ругал прошлое. В его мешке — Были почти сплошь чёрные камушки. А у соседа только несколько черных, остальные белые. И тот, кто ныл и клял прошедший год, указывая на горку черных камней, завистливо сказал соседу, дескать, тебе повезло, боги тебе благоволят, у тебя были сплошь белые дни, а у меня черные. Сосед же спросил, когда плачущий и ругающий прошлый человек клал чёрные камушки? Ясное дело, когда день был плохим. Когда происходило дурное, нехорошее, когда большой кувшин для масла разбил, убытки понес, Когда с женой поссорился и неделю не разговаривал, вот семь черных камней положил. Когда простыл и лежал, кашляя. Когда сандалию потерял в ручье. Когда заработать не удалось. Не год, а сплошная черная полоса. Не то, что у тебя, счастливчик. Сосед тихо сказал, что черные камушки клал в мешочек, когда его отец покинул мир. И когда жена тяжело заболела. Лекарь пророчил плохое. Вот камушек черный по слабости положил, ибо утратил надежду. Но жена исцелилась, жизнь продолжилась, и я снова клал белые камушки. Ведь ничего плохого не было в моих днях. Работа, забота, борьба — это и есть жизнь и милость свыше. Хорошие дни, хороший год. Все зависит от того, как мы оцениваем события, и что считаем несчастьем, и что положим в мешочек памяти. Несчастья бывают. Но одни считают несчастьем неудачный маникюр и будничную ссору с близким, собирают все обиды в мешочек. Другие несчастьем считают горе, невосполнимую утрату. А остальное — белые дни жизни. Это и есть жизнь. От человека зависит, что он положит в мешочек и кем себя будет считать, счастливым или несчастным. Но счастливый сосед с белыми камушками не успел это объяснить. Завистливый жалобщик пошел искать черный камушек, чтобы им начать год. Ведь уже произошла неудача. Столько черных камней оказалось в мешочке, а у других одни белые. Обидно.